Глава 127 Спеша укрыться от огня сытитов, Штефан Ратцингер вместе с Ковальским сделал финальный рывок и с размаху рухнув на пол рядом с алтарем, по инерции проскользнул в укрытие к остальным всем пятерым там было довольно тесновато слава богу вы живы тяжело выдохнув сказала марго живы и пока целы быстро ответил Ратцингер, в то время как ковальский молча присоединился к своему начальнику и старался сдержать напиравшихся титов вы тут как держитесь стараемся промолвила алиса но пока как то не очень Секретарша красноречиво посмотрела на ногу Марго. В отблесках хаотично двигавшихся в пространстве лучей от фонарей Ратсингер смог разглядеть пропитавшуюся кровью штанину девушки. — Вас подстрелили? — испугался немец. — Нет, придавила плитой. — отмахнулась Марго. — У нас мало времени. Ударившая в алтарь пуля заставила всех троих на мгновение притихнуть от испуга. «Нам нужно поскорее сматываться отсюда! Вы добыли статуэтку?» «Нет. Нужно разгадать еще одну загадку». В двух словах Маргарита пояснила немцу ситуацию и расстановку сил. Оглянувшись назад, Ратцингер замер в ужасе. Позади остались медленно, но упорно наступавшиеся титы. А впереди высилась монолитная стена с фреской, изображавшей богов Шу Геба и Нот. Кого могла украсть у Геба его жена нот? требовательно спросила Марго. Застигнутый врасплох подобным вопросом, Ратцингер задумчиво уставился на фреску, а затем взглянул на статуэтки Шакал, корова, крокодил и бегемот были обращены к нему своими спинами. Невольно Ратцингер сказал первое, что пришло в голову. Богиню нот порой изображали в виде небесной коровы. А Геб поссорился с ней из-за того, что по утрам она проглатывала звезды и потом вечером рожала их снова. А какое ему дело до звезд? Звезды почитались, как дети Геба и Нот. То есть он разозлился, что она пожирала его собственных детей. Немец предпочел не вдаваться в подробности, почему детьми богов неба и земли считались еще и звезды, а не только Осирис и Сида, Нефтида и Сет. «Дар ты что жена украла!» — повторила Марго, устремив взгляд на статуэтку коровы. «Его детей. Они в ее чреве, так или иначе». «Марго, не двигайтесь!» Но девушка уже дернулась вперед, схватилась за статуэтку коровы и решительно потянула. В глубине алтаря сдвинулся засов. Центральная часть задней стенки вывалилась, толкнув Алису в спину. Недовольно уикнув, Девушка отползала чуть вперед, остерегаясь пульсетитов. «Пошевеливайтесь там!» — крикнул Риховский. «Мы их долго не удержим!» «Уже все!» — заверил его Ратсингер, направив в открывшуюся нишу луч фонаря. Протянув руку, он схватил статуэтку Геба, Наскры проверил наличие в основании выступа необычной формы и убрал артефакт в рюкзак. Чтобы не терять времени, Марго сунула руки с фотоаппаратом прямо поверх его плеча и прильнула к немцу. «Вспышку не должны увидеть сетей ты», — догадался Ратсингер. Как только было сделано несколько снимков, Марго снова прижалась спиной к алтарю, переключила аппарат в режим демонстрации фото и принялась переводить. Ратсингер внимательно ее слушал, дабы не упустить ни единого слова. Сквозь канонаду разнокалиберных выстрелов многократно усиленную акустикой зала. Он с трудом мог разобрать слова девушки. «Недоступно, вечно, Подобное пилону. начала читать по строкам Марго, борясь с болью в раненной ноге. «Единственно в горящем черном цвете. От ее титулов нам никакой пользы». Несмотря на то, что они уже знали, кому будет посвящен следующий храм, Ратцингер позволил себе хоть немного расслабиться получив подтверждение их теории. Богиню Нот древние называли «огромной матерью звезд», а потому она была недоступна для простых смертных и вечно как само мироздание. Бесстыдно прикоснитесь к ее лону. Окажетесь вы выше всех на свете. На размышление у рацингера ушло не больше 20 секунд. «Нам нужна самая высокая точка Древнего Египта. И где же она расположена?» Скрепя сердце, немец вынужден был признать. Понятия не имею. Укрываясь за каменным алтарем в храме Геба, Альберт Риховский выкинул еще одну пустую обойму. Затем, дав знак Ковальскому, отвернулся, вытащил из кармана новую, загнал в рукоятку и щелкнул затвором. Как бы ему ни хотелось думать иначе, он не мог не признать очевидного. Их зажали в угол путь назад отрезан. А другого выхода из этого проклятого храма нет. «Мы здесь засиделись!» Бросил ему раздраженно Ковальский. Рейховский кивнул, снова занял боевую позицию и махнул рукой остальным. В ту же секунду оба федерала начали нещадно поливать затаившихся за одной из колонн с пулями. Воспользовавшись их замешательством, Алиса, Марго и Ратцингер быстро перебежали за дальнюю колонну. Мощное каменное сооружение было достаточно широким, чтобы выдержать автоматные очереди. Чего нельзя было сказать об алтаре, который начал крошиться. Дождавшись, когда немец и обе девушки сменят позицию, Ковальский и Риховский по очереди последовали за ними. От глаз Сититов это не укрылось, и они сменили линию огня. Несмотря на загробный холод в храме, Риховский обливался потом. Он не боялся умереть в этом проклятом подземелье так далеко от дома. Его страшило осознание, что если они с Ковальским погибнут, то остальные не смогут спастись. Хотя даже так выхода из этой могилы все равно нет. Внезапно Альберта осенило. Выключив фонарь, старый федерал стал осматриваться по сторонам, сам пока толком не зная, что ищет. Он рыскал взглядом по полу в поисках узкого лаза или потайного люка. «Что с вами, шеф?» — спросила Алиса, сдерживая возмущение от его, казалось бы, неадекватной реакции на сложившуюся ситуацию. «Строители должны же были сюда как-то попадать, так?» — пояснил он. «Ну да, через плато наверху». «Нет-нет, это нерационально. Зачем поднимать весь груз наверх, чтобы потом опять спускать вниз в пещеру? Логичнее было бы прорубить проход в скале у подножия» и через него доставлять все материалы. «Возвести леса, прорубить лестницы!» Федерал умолк на полусловие. Раньше следовало догадаться. Ринувшись к ближайшему ряду плит и оставаясь в тени колонны, Риховский со всего размаху ударил ногой о край. Как он и рассчитывал, силы при ударе, равной примерно утроенной величине половины его веса, хватило, чтобы плита повернулась и тут же задвинулась обратно. Включив фонарик, Альберт снова ударил по плите. В те несколько секунд, что у него были, пока каменная глыба не вернулась в прежнее положение, он ощупывал лучом стену каньона. Ничего, кроме выпуклости скалы произвольной формы. Не теряя надежды, он сделал два шага в сторону, к следующей плите в ближнем ряду, и снова ударил ногой. Квадрат наклонился, позволяя увидеть то, что таилось под ним. Риховский растерялся, не зная, куда светить, но потом, краем глаза, увидел резко выделявшиеся на фоне ответственности на пещеры линии. В природе нет места абсолютно прямым отрезкам. Еще удар, и федерал четко увидел ее. В четырех метрах от него, прямо в толще скалы, была вырублена отвесная вертикальная лестница. Полуметровые выступы и впадины через равные промежутки отлично сохранились и вели прямо во тьму каньона. Реховский возлековал Он тут же бросился к Ковальскому, все еще прятавшемуся за колонной. Быстро и четко объяснил ему свой план, а напоследок шепнул подчиненному. «Я прикрою, а вы идите. Только придержите за собой дверку, ладно?»